Глава 53. Мы выходим из замка и позябко мы свежему воздуху, я понимаю, что ещё очень рано. Нивольный ёжись, кутаясь в заботливо предложенный драконом жилет, от него исходит едва уловимый запах кожи и самого серебряного. Сразу становится так спокойно, хорошо на душе. Хочется забыть всё плохое и не думать совсем ни о чём. Слегка трясу головой. Свежесть разума вот что должно быть постоянно со мной. Слепое доверие роскошь в нашем случае. А впрочем, это роскошь всегда, у всех и со всеми. Замёрзла, констатирует Адам, прижимая меня к своему боку. Сейчас согреешься, договаривает и без предупреждения взлетает со мной под мышкой. Не успеваю испугаться, смотрю вниз, земля очень быстро отдаляется, а мы набираем высоту. Поворачиваясь в сторону нашего движения, а там такая красота, что и переживать за безопасность совсем не хочется. Да и зачем? В подобном совершенном месте находиться совсем не страшно. «Не могу поверить, что ты взял меня с собой сюда», — шепчу, поражённое происходящим. «Вокруг нас звёзды, соседние галактики, туманности, и все они словно дополнительно подсвечиваются рядом с драконом, приветствуя его и радуясь тому, что он их посетил и сегодня». Именно это чудо я видела однажды с балкона своих покоев. Именно этим восхищалась. И теперь мне позволили прикоснуться к таинству. Подумал, что тебе понравится, довольно усмехается Адам. Ни одно маложивущее существо никогда здесь не находилось. Впрочем, жители среднего мира тоже не могут настолько близко подобраться к небесам. Это дано лишь избранным. И ты, конечно, избранный, признашу с улыбкой. Естественно, он выпячивает грудь вперёд, самый что ни на есть настоящий качаю головой. Мужчины всегда такие мужчины, даже высшие драконы. Некоторое время мы летим в молчании. Адам следит за небом, выполняя свою работу, а я просто любуюсь и наслаждаюсь мгновением, думая, что ради него я бы даже создала собственную кладовую воспоминаний, чтобы пересматривать долгими прохладными вечерами. Кстати, здесь мне совершенно не холодно. От серебряного исходит такой жар, что со стороны наверняка удивительно, как он не обжигает. Но нет, он скорее заботливо обволакивает всё моё тело от кончиков пальцев до мыкошки, а дальше снова распространяется вокруг в полную силу. Ты каждый день так развлекаешься, спрашивая чуть пообвыкшесь, с любопытством. Для меня это давно не развлечение, а работа, рутина, она такая рутина. Хотя сегодня мне снова нравится этот процесс. Жаль, что часто брать тебя с собой небезопасно для твоего организма, отвечает серебряный «А я не напрашиваюсь», — веду плечом. «Изредка тоже неплохо. Не приестся, как тебе». «А потом я вспоминаю, что ночью нас ждёт ритуал, а завтра мой побег в академию. И вмиг мрачнею. Вполне возможно, наши пути с драконом разойдутся навсегда. Грустно». «Даже не надейся», — посмехается Адам, но с горечью, не весело ему на самом деле. «Ты от меня никуда не денешься». «Тш-ш-ш!» — он кладёт палец мне на губы. Не спорь, пожалуйста. Не порть момент. Не могу сдержать улыбку, а глаза помимо моей воли загораются счастьем. Пытаюсь запретить себе испытывать эти эмоции, приглушить их хотя бы и держать в узде, но ничего не получается. Они заполняют меня полностью и дарят безграничную радость. Так стоит ли их прогонять? Хорошо не буду, признашу мягко, всё же подавляя желание поцеловать палец дракона. Этот жест был бы слишком интимным для нас двоих. Ни к чему портить момент неловкостью и удивлением. Но ты смотри, пожалуйста, вперёд, я не хочу упасть. Не упадёшь. На лице дракона расцветает задорная улыбка, стирая печать возраста и делая его совсем молодым и обеспеченным парнем. Да и мы почти добрались. Сейчас будем снижаться впереди сюрприз номер 2. Настоятельно рекомендую закрыть глаза а я сразу же слушаюсь, не хочу портить момент с собственным упрямством и жизненным недоверием.